Глава 9. Ночная прогулка. Следующий день принёс очередные новости, переданные разведгруппой по радио. Утром в Порто-Прайя вошли ещё два испанских корабля, а на Сан-Антонио царило необычайное оживление. Скорее всего, испанцы пытались найти место течи, что при полностью загруженном трюме сделать не так-то просто. Неизвестно, чем это закончится, но вот веселье в кавычках в течение некоторого времени на галеоне обеспечено. К вечеру пришёл ещё один испанский корабль, и Флинтришин решил, что настало пора нанести визит в Рибейра-Гранде. Вечером следующего дня Аврора снова подошла к входу в бухту, соблюдая тщательную светомаскировку, но армада потихоньку собиралась в точке рандеву. И в Порто-Прая стояли уже 11 испанских кораблей, но второго флагмана галеона Нуэстра Синьора де ла Альмудена адмирала Кордобы до сих пор не было, и не факт, что он вообще придёт. Поэтому Флинт решил сделать вылазку на берег сегодня, пока испанцы ещё не примелькались в городе, и люди с разных кораблей зачастую незнакомы друг с другом. А осмотр внутренней части бухты со стороны моря ничем не насторожил. Корабли стояли с зажжёнными фонарями на палубе, и, судя по всему, на многих отмечали благополучный приход. Что творилось в городе, отсюда не было видно, но, скорее всего, то же самое. Обменявшись информацией с разведгруппой на берегу, спустили на воду скиф, и он осторожно стал пробираться в бухту. Подвесной мотор работал на малых оборотах, и далеко его звук не прослушивался. Тем не менее, когда до берега осталось немного, заглушили мотор и продолжили движение на вёслах. Сложность самой высадки была в том, что нельзя подойти прямо к пристани в городской черте. Вероятность нарваться на нежелательных свидетелей необычайно высока, а надводный скиф с подвесным мотором мало похож на корабельную шлюпку или рыбачью лодку, образца 17 века, точнее, вообще не похож. Высаживаться же вдали от города придётся долго добираться пешком, а если придётся срочно уносить ноги, то от кавалерии не убежишь. Поэтому решили подойти к городу насколько возможно близко и высадиться в безлюдном месте. Скиф не уйдёт обратно, а будет ждать в паре сотен метров от берега, изображая любителя ночной рыбалки. С берега всё равно не разберут, а если появятся незваные гости на лодке, то бесшумный винториз Ивал быстро решит эту проблему. Впрочем, согласно информации от разведчиков, круглосуточно наблюдавших из укрытия на побережье, у португальцев не было привычки патрулировать акваторию бухты по ночам. Но вот и берег. Погода тихая, прибойные волны практически нет, и Скиф осторожно подходит к прибрежным камням. Окружающая местность уже давно осмотрена в ПНВ самым тщательным образом, но поблизости никого нет. Ночной осмотр побережья пешими и конными патрулями здесь тоже отсутствует, как таковой. Не дошли ещё до таких мер безопасности просвещённые европейцы в этих забытых Богом местах. Но такая ситуация лишь на руку разведчику. Осмотревшись ещё раз и подождав на всякий случай пару минут, Флинт дал команду к высадке. Три тени скользнули на берег и тут же исчезли в темноте. Флинт решил провести разведку лично. На Авроре Рейс и сам без него управится. Вот лесть в пасть зверя не хочется посылать пацанов одних. Надо присмотреть за ними а заодно и самому поглядеть на это хрестовое воинство. Тем более риск минимален. Многие испанцы не знают друг друга, и затеряться в этой толпе не так уж и сложно. Единственное, что нужно соблюсти это фейс-контроль и дресс-код, как станут это называть, несколько пощи. С дресс-кодом никаких проблем не было, на Авроре хватало различного барахла разной стоимости и степени износа. Можно было вырядиться как расфранчённым щеголем по последней европейской моде, так и бродягой. Вот с фейс-контролем было сложнее. Флинт не рискнул брать с собой в город метисов и индейцев, поэтому его сопровождали только чистокровные испанцы, Домингес и Костильо. Сам Флинт не очень походил на испанца, но вполне мог сойти за германского или швейцарского наёмника, каких хватало среди христового воинства, если верить донесениям резидента из Кадиса. Вот сейчас он и изображал наёмника, знающего себе цену. Не офицера из богатых дворян, но и не рядового из какой-нибудь голыцбы. С тяжёлой саблей наперевязев добротной, но не вычурной одежде с одним единственным но довольно дорогим перстнем на пальце. Двое его спутников выглядели попроще, как матросы с кораблей, которых за какие-то заслуги отпустили на берег поразвлечься в числе первых. Оружия у них не было видно, если не считать ножей в ножнах за поясом. Впрочем, настоящее оружие, пистолеты Гурза и бесшумные пистолеты ПСС были надёжно скрыты, но готовы к действию, если вдруг возникнет такая надобность. Скиф отошёл от берега и скрылся в темноте, но там ребята внимательно наблюдают за обстановкой и поддерживают постоянную связь как с Авророй, так и с группой высадки, и в случае непредвиденных обстоятельств окажут группе необходимую помощь, либо бесшумной винтовкой Винтарес, либо бесшумным автоматом Вал, если надо будет всё сделать тихо. либо пулемётом ПКМ и снайперской винтовкой СВД, если смысла делать тихо уже не будет. Дай бог, чтобы не понадобилось. Темнота окружала со всех сторон, и лишь впереди горели огоньки. Городок Рибейра-Гранда был уже близко. Похоже, все кабаки работали с полной нагрузкой, так как временами даже сюда доносились крики. Флент внимательно смотрелся и выделил место, где не было заметно никакого движения. Войти в черту городских построек надо было как можно незаметнее. Оценив ситуацию, принял решение. Пока не войдём в город, идёте следом за мной в десяти шагах и вперёд не лезете. С этого момента говорим только по-испански, напоминаю ещё раз. Друг друга можете называть своими настоящими именами, чтобы не запутаться. Всё равно нас тут никто не знает. Но я для вас швейцарский наёмник Карл Маркс, с какого мы корабля сориентируемся позже. смотря кого встретим, без нужды в разговор не вступать, больше смотреть и слушать, ни в какие конфликты не ввязываться. Самое лучшее для вас сейчас праздновать труса и изображать запуганную тёмную деревенщину, которая впервые попала в такое изысканное общество и чувствует себя не в своей тарелке, оказывать всяческое почтение знатным сеньёрам и заранее убираться с их дороги. Как войдём в город, держитесь поближе ко мне. Всё понятно? Да, командир. Вопросы и пожелания есть? Нет. Тогда за мной. Трекки не бесшумно скользнули в темноте в сторону городских построек, но здесь не было ни высоких крепостных стен, ни патрулей, ни блокпостов. Какой-то пост по идее должен стоять у дороги на въезде в город, хотя дорогу это назвать сложно. Но тут кто хочет проникнуть в Рибейра-Гранде незаметно, туда и не полезет. Благо возможностей для этого масса, а до нормальной организации службы охраны здешние баргены ещё не доросли. Вленн шагал впереди, стараясь не шуметь и думала о предстоящем деле, отслеживая малейшие изменения обстановки, но поблизости всё было тихо. Хорошие сапоги, пошитые по спецзаказу, мягко ступали по мелким камням, и даже если бы кто-то находился неподалёку, то всё равно вряд ли бы услышал. Вручал также портативный ПНВ, который хоть и имел меньшую разрешающую способность, чем обычный, но вполне успешно позволяло воззревать окрестности и уклоняться от возможной опасности. Ситуация складывалась очень похожей на ту, которая была в ходе выполнения его первой боевой операции в тылу противника в этом мире, на Майки в Порт-Рояле почти 2 года назад. Точно так же они высаживались на шлюпке в безлюдном месте и старались проникнуть в Порт-Рояль незамеченными, но тогда в составе группы был проводник из местных, хорошо знающий город, сейчас же предстоит действовать самим. Но и задача несоизмеримо проще. В дворец губернатора проникать не надо и воровать его тоже не надо. Губернатор, разумеется, а придстоит умыкнуть какого-нибудь чинушу поважнее. Неважно какого, всё равно они тут никого не знают, а проводить длительную обстоятельную разведоперацию да ещё так, чтобы никто ничего не заметил, нет времени. Поэтому придётся действовать в стиле худших голливудских боевиков, что хапнул, то и твоё. А что именно хапнул, потом разберёмся. Сзади совершенно бесшумно крадутся Домингес и Кастильо. Пацаны уже были в Дели, но только на глубине, в выходе на берег в тылу противника принимают участие впервые, если не считать операции на Барбадосе, но там всё же было гораздо проще, в город не совались. Ничего, пусть привыкают. Ну вот и первые постройки, какие-то сараи. Чувствуется близость жилья, отдалённый шум, запахи, собаки где-то тявкнули несколько раз, но людей поблизости нет. Очевидно, в эту промзону ночью никто не ходит. А вот впереди за этими сараями явно кто-то есть. Доносятся пьяные голоса на испанском. Вот и хорошо, можно будет осторожно выглянуть из-за угла и посмотреть, чем тут народ дышит. Ведь они сами тоже вроде как бы подданные испанской короны. Воли Господа, казавшийся в этих забытых Господом краях. Осторожно выглянув в линту, видел довольно живописную картину. Два хорошо поддавших испанца, которые хоть и находились в непотребном состоянии, но всё же кое-как держались на ногах, усиленно хмуряли местную дамочку, явно не тяжёлого поведения. Ещё один уже свалился, не выдержав алкогольной интоксикации или что-то мычал, а вот у его друзей дело, похоже, шло на лад, так как красотка набивала себе цену, явно собираясь обчистить пьянец. Решив, что медлить не стоит, Флинн шагнув проулка дал знак группе следовать за ним. Заметили их не сразу, а только когда они подошли почти вплотную к веселящейся компании. Флинн даже изобразил некоторое замешательство. О, прошу прощения, сеньоры, в этой деревне много, как у негров задница, да ещё и заблудиться не мудрено. Не волнуйтесь, мы вам не помешаем. Испанцы засмеялись, а жрица Любви обратила внимание на Домингеса и Костилью. Испанский мана владела неплохо. Ой, какие мальчуганы стеснительные и такие молоденькие. Синьорита, мои друзья ещё слишком юны, не водити их в искушение. Сеньор ещё раз прошу извинить за беспокойство. Мы лучше пойдём, вам больше достанется. Вся компания дружно заржала, разведчики быстро зашагали прочь, туда, откуда доносился шум. Несколько поворотов, и перед ними открылась улица колониального города, во всяком случае, что-то похожее на улицу с учётом местного колорита. Первая часть плана была выполнена успешно, они проникли незамеченными в Рибейра-Гранде. Вначалу Флинн предполагал, что обстановка будет напоминать ночной порт Рояль во время их первого визита, так как никакой более-менее подробной информации об этой португальской колонии в настоящее время на борту Авроры не оказалось. Наблюдение со стороны тоже не могло дать подробную картину. И вот, оказавшись в центре здешней цивилизации, он понял, что ошибся. Всё было гораздо более убогим и затропезным. Что ни говорим, но деньги в Порт-Рояле всё же крутились шальные, и это было видно буквально во всём. Здесь же Португалия давно уже прошла пик своего экономического и политического могущества, превратившись в третьеразрядное, если не ниже, европейское государство, мнение которого никого особо не интересует. Естественно, это сказалось и на состоянии форпостов Португалии вдали от Европы. Денег на содержание которых выделяли по остаточному принципу, Испанские колонии Нового Света, пожалуй, выглядели всё же более богатыми и привлекательно по сравнению с тем, что творилось здесь. Но многочисленных гостей это нисколько не волновало, и вокруг творилось то же самое, что и в приморских городах Нового Света. Гости спускали свои деньги в разных удовольствиях сомнительного толка, а местные хозяева старались им эти удовольствия предоставить за соответствующую плату, разумеется. Поэтому спиртной лилось рекой, немногочисленные кабаки работали с предельной нагрузкой, а местных жриц любви им на всех катастрофически не хватало. Поэтому-то тут то там стихийно возникали места попойк прямо под открытым небом. Благо погода позволяла, а одна Профессионалка была готова обслужить сразу нескольких желающих, предвкушая неплохой заработок. Что ни говори, на такого наплыва посетителей в Риббейр-Гранда никогда ещё не было, и очень похоже, что на этом дело не закончится. Кто-то из новой армады ещё придёт. Ходя по улицам и даже зайдя несколько раз в местные кабачки, разведчики делали вид, что вовсю отдыхают, но нигде надолго не задерживались. Никто на них внимания не обращал, но и сами они никем не заинтересовались. Из разговоров было ясно, что здесь гуляет лишь один рядовой состав солдаты и матросы, которые всё равно ничего важного знать не могут, а вот господа офицеры приглашены на приём губернатору. Потолкавшись среди пьяного люда и выслушав массу сплетен разной степени достоверности, Флинт принял решение уходить. Всё равно в этой среде брать язык бессмысленно. А вот те, кто действительно может знать что-то интересное, находятся там, куда не так-то просто добраться. Если бы стоял вопрос просто ликвидировать кого-то и уйти, то проблем нет. Но ведь надо этого кого-то умыкнуть, причём умыкнуть потихому. И чтобы это обнаружили как можно позже. Решив всё же попытаться, счастье отправились в сторону крепости Святого Филиппа, где в настоящий момент шёл банкет, на котором присутствовали сошедшие на берег командиры кораблей и офицеры. И подойдя ближе, поняли, что ловить тут нечего. Проникнуть-то внутрь реально, выполнимо, а дальше можно было бы выкрасть языка поважнее, создав соответствующий шум. Да вот только шуметь-то как раз и нельзя. Осмотрев крепость ещё раз и проследив взглядом за прохаживающимися часовыми с мушкетами, Флинн принял решение. Всё, уходим. Скорее всего, там пьянка ещё долго продолжаться будет и до утра. Никто не выйдет. А нам так долго здесь задерживаться нельзя. Так, может, в городе кого прихватить? Кого там одни солдаты и матросы, от которых можно узнать разве что ужасные истории о тринидадских колдунах, описание перехода из Кадиса до Рибейра-Гранде какого-то конкретного корабля? Да также информацию об уровне сервиса в различных кабаках и борделях Кадиса. Всё это мы только что и так узнали, ничего нового они не добавят из того, что нас действительно интересует, знать не могут. Поэтому уходим. Обратный путь прошёл без приключений, так как наиболее шумной компании, где вот-вот могло начаться выяснение отношений разведчики обходили и очень скоро оказались за пределами оживлённых улиц. Здесь можно было нарваться разве что на грабителей, но таковых по дороге не попалось, и разведгруппа незамеченной выскользнула из города никого не потревожив. В общем и целом Флинт был доволен, хоть и не удалось найти подходящего языка, но сбор информации в местах скопления большого количества людей, не считающих нужным держать язык за зубами, тоже дал немало. Надо лишь отделить зёрна от плевел. Добравшись до места высадки, Флинт вызвал по радио скиф и дал условный сигнал фонариком. Лодка, приняв разведчиков, тут же удалилась от берега и вскоре уже была под бортом у "Авроры", где оставшиеся члены экипажа с нетерпением ожидали результатов вылазки в город. Убедившись, что вокруг всё спокойно и ничего за время его отсутствия не случилось, Флинт провёл разбор полётов, потребовав от Домингеса и Костильо высказать свои соображения о ходе операции и предложить план дальнейших действий на основе полученных разведданных, а остальные послушают. Оба довольно чётко разложили по полочкам все действия в ходе разведоперации и предложили начать минирование кораблей, стоящих в бухте. Неизвестно, придёт ли ещё кто-нибудь, а то, если ждать очень долго, в один прекрасный момент испанцы могут сняться с якоря и уйти, тогда с минированием уже ничего не получится. В целом, Флинт был согласен с такой постановкой вопроса, но уточнил. В целом, верно, молодцы. Внимательно смотрели, слушали, и запоминали. Хочу только добавить, что как минимум неделя у нас есть. Согласно услышанным разговорам, именно столько продлится ремонт на шести кораблях, сильно потрепанных штормом. Поскольку им потребовалась помощь местных плотников и кое-какие материалы на берегу для ремонта, а обязате кораблей испанцы не уйдут, поэтому, если в течение 5 дней никто больше не придёт, начинаем минирование. У нас 18 мин, каждая в состоянии отправить на дно крупный галеон или линейный корабль. В бухте сейчас за 11 целей. Правда, есть такие, на которые мину жалко тратить. В связи с этим, если в течение 5 дней их соберётся больше, то минируем только наиболее крупные. С мелочью придётся разбираться так же, как с церкюлем. Альфред, а сумеешь? Да без проблем, командир, только щепки полетят. Смотри, у меня хвост тон. Ладно, это всё лирика. Теперь о деле. Если появится второй флагман, галеон, как его там, Nuestra Señora de la Almudena, твою мать, язык сломать можно. Так вот, если появится та самая синьора, то её минировать не будем. Почему? Нам ведь язык нужен, нужен. А кто может подойти на эту роль лучше, чем адмирал Кордоба? Конечно, нет полной уверенности, что он уцелеет во время боя, но ведь попробовать можно. А кроме адмирала, на этой синьоре ещё много разных синьоров есть, которые тоже много чего интересного знают.